Ровно в 8 часов вечера мейсон припарковал свою машину через улицу от Эмбреус Апартамент и подошел к входу в здание. Справа от дверей он увидел длинный ряд кнопок. Около каждой из них имелась фамилия жильца и номер квартиры. Рядом со щитом торчало выводное отверстие старомодной переговорной трубки. Возле кнопки с номером 211 стояла фамилия Кассельмана. мейсон нажал кнопку. Ответ последовал незамедлительно. «Кто там?» «Перри мейсон Что вам угодно?» «Хочу поговорить с вами. По какому поводу?» «По поводу кое-каких акций». Через минуту прозвучал зуммер устройства, открывающего электрический замок входной двери. мейсон толкнул ее, поднялся на второй этаж и прошел по коридору в дальний угол площадки. В освещенном дверном проеме стояла какая-то фигура. «Вы мейсон спросил человек. «Да». «Кассельман?» «Угадали. Мне хотелось бы поговорить с вами по поводу неких акций. Я представляю интересы Гомера гарбина Это имя что-нибудь говорит вам?» Мужчина, чей силуэт смутно вырисовывался на пороге ярко освещенной прихожей, внезапно отступил назад. Теперь мейсон мог разглядеть его лицо с резкими тонкими чертами. Это был стройный подвижный человек лет тридцати пяти. Он широко улыбнулся мейсону «Разумеется. Разумеется, мистер мейсон Это имя мне отлично известно. Пожалуйста, будьте любезны, проходите в комнату». Бросив взгляд на ручные часы, Кассельман спросил. «Могу я полюбопытствовать, каким образом вы меня отыскали?» «Я адвокат», — ответил коротко мейсон таким тоном, словно его ответ полностью исчерпывал заданный вопрос. «О, да, понимаю». Но все же. Впрочем, погодите минуту. Уж не тот ли вы самый Перри мейсон Он самый. Ну и ну. Вот это в самом деле сюрприз. Кастельман протянул руку. мейсон ответил на рукопожатие. У Кастельмана были цепкие и сильные пальцы. Садитесь, мистер мейсон садитесь, прошу вас. Могу я предложить вам выпить? Нет, спасибо, ответил мейсон У меня очень мало времени. Кастельман снова бросил взгляд на часы. У у самого времени в обрез, адвокат. У меня назначена деловая встреча. Тогда, может быть, мы перейдем к делу? Мэйсон кивнул, опустился в кресло и вынул сигарету из протсигара. Думаю, вам известно, — начал Кассельман, — что я контролирую 45% акций корпорации. Известно. Остальные 15% принадлежат вашему клиенту, и 40% — Стефани и Фелктер. Хм, — произнес Мэйсон, пуская колечки Дрима. Он удобно откинулся на спинку кресла, вытянув длинные ноги. "Знаете, корпорации в Неваде несколько отличаются от корпораций в других штатах", продолжал Кассельман. "Ведь здесь азартные игры не запрещены, и это во многом меняет суть дела". "Само собой разумеется", согласился Мейсон. "Игры привлекают игроков", объяснял Кассельман. "О да", поддержал Мейсон. А поскольку в других штатах азартные игры запрещены, то деятельность игроков зачастую связана с разными неприятными осложнениями. Конечно. Само собой разумеется, есть люди, которым такие вещи вовсе не улыбаются. Конечно. Но давайте перейдем к сути. Что хочет Гарвин за свои акции? Что вы можете предложить? Я готов сделать одно единственное, но совершенно окончательное предложение. А именно... Я заплачу за эти 15% акций 30 тысяч долларов. Они стоят дороже. Это вопрос спорный. У вас свое мнение, у меня свое. По моему мнению, эти акции стоят 30 тысяч долларов только потому, что передадут в мои руки контрольный пакет. Я передам ваше предложение моему клиенту, но не думаю, чтобы он его принял. Что ж, выше названные мною цифры мы все равно не поднимемся. И кроме того разрешите мистер мейсон обратить ваше внимание на один момент какой же если только нам удастся заполучить контроль над корпорацией каким либо другим способом то наше предложение разумеется будет снято если мы завладеем контрольным пакетом то выкупим долю гарвина уже по более низкой цене не думаю сказал мейсон почему же потому что, как мне кажется, вы даже сами не осознаете, с какими неприятностями будет связано в этой корпорации владение меньшей частью акций. «Возможно, вы просто не отдаете себе отчета, с какого рода человеком вам придется иметь дело», сказал Кассельман. «Боюсь, что именно я должен вас предупредить об этом», ответил мейсон «Послушайте, мейсон сказал Кассельман, «давайте вести разговор по-деловому. Не будем переводить на личности». «Вам, может, не поздоровится?» «Ни черта я не боюсь. Не так-то легко меня запугать. Глейн Фелтнер был убит, потом откуда-то вынырнули вы и купили три пакета акций только потому, что акционеры были напуганы. Но Гарвин не напуган, а я тем более», — холодно произнес мейсон Кассельман молчал. Потом сказал, «Мне не хотелось бы никаких неприятностей». «Тогда не напрашивайтесь на них». К вашему сведению, Гарвин ни в коем случае не станет продавать свои акции, чтобы дать вам, тем самым, возможность захватить корпорацию в свои руки и выкупить акции Фелкнера по вашей собственной цене. Мы можем предложить вам эти акции только в случае, если вы заключите со Стефанией Фелкнер выгодную для нас сделку. Кассельман внезапно сказал. «Хорошо, я предложу ей ту же самую цену. Если вы сможете...» Внезапно зазвонил телефон. Кассельман нервно вскочил сказал «простите» и выбежал в соседнюю комнату. мейсону было слышно, как он поднял трубку и произнес «Алло?» «Нет, нельзя. Только не сейчас». Потом он с минуту молчал, после чего сказал что-то так тихо, что мейсону не удалось ничего расслышать. Потом послышалось «Окей». Через пару минут. И Кассельман повесил трубку, не попрощавшись. Когда он вернулся, его взволнованность и нетерпеливость бросались в глаза. Мистер Мейсон, мне придется извиниться перед вами. У меня на 9:30 назначена деловая встреча. И в связи с этим возникло одно затруднение, которое мне немедленно необходимо разрешить. О'кей, сказал Мейсон, направляясь к выходу. Но я просил бы дать мне ваш телефон. Кастельман торопливо сказал: "Хорошо, хорошо. Билдинг 6 97 54". Спасибо, поблагодарил Мейсон и вышел на площадку. Кассельман не сделал попытки обменяться на прощание рукопожатием, только торопливо захлопнул дверь, на которой, как теперь заметил Мейсон, не было пружинной защелки. пэрри вышел на улицу, сел в свой автомобиль и стал ждать. Через несколько минут он увидел, как к дому подъехала машина, из которой торопливо выскочил Гомер Гарвин-старший. Мейсон уже собрался нажать на клаксон, но вдруг что-то в поведении Гарвина его насторожило и заставило переменить решение. Он остался неподвижно сидеть в машине, наблюдая за тем, как неожиданно развиваются события. Гарвин открыл парадную дверь собственным ключом и вошел в дом. Три-четыре минуты спустя он вышел, сел в машину и едва успел отъехать, потому что другая машина оказалась неожиданно перед ним. Теперь Мейсон дважды нажал на клаксон, но Гарвин, поглощенный лавированием, не обратил на него никакого внимания. Но едва Гарвин отъехал, как на том же месте, где стояла его машина, затормозила машина Стефании Фелкнер. Было совершенно очевидно, что она заметила машину Гарвина, ехавшую впереди, но она ничего не сделала, чтобы привлечь его внимание. Мейсона она не заметила, остановила машину и тотчас же вошла в дом. Она как раз собиралась нажать на кнопку звонка, когда дверь открылась и оттуда вышла довольно полная женщина лет сорока. Увидев Стефанию, она любезно замешкалась в дверях, придерживая их рукой, чтобы дать девушке пройти. зато короткое время, что Мейсон сидел в машине, наблюдая за всем происходящим, только Гомер Гарвин и Стефания Фелкнер вошли в парадную дверь дома, а полная дама была единственной, кто оттуда вышел. Подождав еще пару минут, Мейсон медленно тронул машину и поехал вокруг квартала. Было уже совсем темно. На углу улицы горел единственный фонарь, плохо рассеивающий мрак. Когда мейсон снова подъехал к парадной двери, он увидел, что машина стефании фелкер Фелклер все еще стоит на прежнем месте. Перри огибал квартал уже в четвертый раз и был как раз на середине пути к подъезду, как вдруг он увидел женскую фигуру, выбегающую из служебного хода позади дома. Адвокат притормозил. Женщина вбежала в аллею, потом на плохо освещенную улицу и, наконец, с трудом перешла на шаг. мейсон остановил машину. «Может быть, вас подвести мисс Фелклер?» Она отскочила в сторону и, сдав сдавленный крик, потом взяла себя в руки. «Господи, как вы меня напугали!» «Простите, я этого не хотел. У вас все в порядке?» «Да, конечно. Садитесь, я вас подвезу к вашему автомобилю». «Ну, вам сделали предложение?» «Да». «Сколько он вам предложил?» «Тридцать тысяч. Он сказал, что это все, чем он располагает. Наличными?» Да. Сколько времени вы здесь? Давно? Да нет, не очень. Зачем вы здесь? Я приезжал к Кассельману. Вы? Ага. Он мне ничего не говорил. Он вам тоже сделал предложение? Да. И сколько? Я предпочел бы, чтобы вы поговорили об этом с Гомером Гарвином. Я ведь адвокат и имею право лишь собирать информацию, но не разглашать ее. «Понимаю», — сказала она. «Вы приняли его предложение?» — спросил мейсон Автомобиль его теперь едва полз. «Конечно нет. Я ведь сказала вам, что не соглашусь. Я сказала, что позвоню и сообщу ему свое решение». «И все обошлось нормально?» «Ну, конечно». «Он вам не угрожал?» «Разумеется, нет». «И у вас не было никакого неприятного разговора?» «Ничего подобного». Тогда почему вы не вышли через парадную дверь?» Она резко прервала дыхание. «А где вы сами были?» «Позади дома», — она сказала. «Я...» Он разговаривал по телефону и... Ну, мне захотелось подслушать, о чем он будет говорить. Я прокралась на кухню. Похоже было на то, что разговор будет долгим, но он вдруг внезапно повесил трубку. Я оказалась в ловушке. Он вернулся в гостиную и, конечно, увидел, что меня там нет. Поэтому мне пришлось пробраться в черному ходу и избежать по ступенькам. После я скажу ему, что устала дожидаться окончания разговора и просто ушла. С кем он разговаривал? Не знаю. Он слишком недолго разговаривал. Я не смогла узнать. Мэйсон сурово посмотрел на нее. У вас была весьма основательная причина для подслушивания. Так ведь? С минуту она смотрела на него, потом ответила. Да. Я услышала, что он назвал имя Гарвина. И в первые минуту подумала, что, может быть, может быть, это звонит Гарвин? Ну, и это был не он? Нет, не он. Мне показалось, что это была женщина. Вы не знаете, кто бы это мог быть? Нет, никакого представления. Может быть, это была молодая жена Гарвина-младшего? Он ведь женился в Чикаго. Из его тона нельзя было определить, был ли это деловой разговор, или, может, речь шла просто о свидании? нет «Но все же вы слышали хоть часть разговора?» «Слишком мало, чтобы можно было сделать какие-либо выводы». «Ну, в тоне его вы разобрались?» «Да». «Но все же и из этого не смогли сделать вывода, о чем хоть приблизительно шла речь». «Нет». Мейсон задумчиво посмотрел на девушку. «Ну вот и мой автомобиль», — сказала она. «Я живу в Леудоттер апартамент». «Вы могли бы позвонить мне туда после того, как свяжетесь с мистером Гарвином?» В ее голосе определенно слышались холодные нотки. Она выскочила из машины, скользнула за руль своей, повернула ключ зажигания. Мотор заурчал. «Может быть, мне не слишком удалось это выразить, но я ей вправду очень благодарна вам». Машина отъехала от тротуара. мейсон поехал к себе в контору. «Ну, вы виделись с Кассельманом?» — встретила его вопросом дела мейсон кивнул. «Ну и как он? Опасен?» «Я бы не стал поворачиваться к нему спиной». Звонил Гомер Гарвин, сказал, что приедет через полчаса. Говорит, что только что вернулся из Лас-Вегаса. Когда он звонил Делла? «Пять минут назад». мейсон сказал. «Пожалуйста, не забудьте напомнить, чтобы я поздравил его с появлением у него невестки Делла». Делла засмеялась. У него был довольно встревоженный голос. «Боюсь, что у него на уме более серьезные дела». Перри с Деллой разбирали очередную партию писем, когда раздался осторожный стук в дверь. Делла открыла. Гомер Гарвин, которому, согласно досье Мейсона, был 51 год, выглядел никак не больше, чем на 40. «Привет, Делла!» – сказал он, внимательно оглядев ее своими живыми серыми глазами и ласково потрепав по плечу. Потом подошел пожать руку Мейсону, взглянул на часы и заметил. Нам придется разговаривать очень коротко, Перри. Ты видел Кассельмана? Да. Что он предлагает? 30 тысяч долларов за твои 15%. Что он предложил Стефании? 30 тысяч за 40% акций. Не может этого быть, Перри. Не мог же он предложить одну и ту же сумму за 15 и за 40%? Но и те, и другие отдают в его руки контрольный пакет. Что из того? Все равно это несправедливо. Давайте-ка повидаемся со Стефанией. Мне надо ей кое-что сказать. Что ты думаешь о Кассельмане, Перри? Хладнокровный негодяй. Но я думаю, способен драться только из-за угла. Гарвин сказал. Исходя из той информации, которую мне удалось получить, есть все основания верить, что он и есть убийца Глейна Фелкнера, отца Стефанией. И эту информацию можно представить в полицию? Думаю, что да, Перри. За несколько часов до своей смерти гленн Фелкнер сказал одному из своих друзей, что должен с Кассельманом обсудить одно очень важное дело. Мне удалось наконец выследить автомобиль, на котором Кассельман ездил в тот период, когда был убит Фелкнер. Кассельман продал его через три дня после убийства и приобрел новый. Если помните, Глэйн Фелкнер в день убийства ехал с кем-то на машине. Люди видели, что по улице на огромной скорости мчался этот автомобиль. С правой стороны распахнулась дверца, и чье-то тело вышвырнули из машины. Тело пролетело несколько метров, потом ударилось о мостовую со страшной силой и, перекрутнувшись через голову, покатилось по дороге. Автомобиль же умчался на той же бешеной скорости. Потрясенные прохожие подбежали к человеку, но он был мертв. Ему два раза выстрелили в голову, два раза в сердце. Все ранения, кроме одного, были на вылет. В теле осталась только одна пуля. Автомобиль, на котором в то время раскатывал Кассельман, или по крайней мере владельцем которого он являлся, был очень тщательно вычищен. Но я его весь облазил с лупой в руках, и мне удалось разглядеть несколько крохотных пятнышек между дверцей и передним сиденьем На металлической дверце, кроме того, есть выщербина, которая вполне может быть обязана своим происхождением пули. Там, в Лас-Вегасе, я нанял детектива, чтобы он кое-что сделал для меня. Очень толковый детектив и неплохо разбирается в научных методах расследования преступлений. Существует тест на кровяные пятна, которые выполняют с помощью люминала. Такой тест заставляет кровяные пятна светиться в темноте. Детектив обработал этот автомобиль люминалом и получил очень сильную реакцию на кровь в складках кожаной обшивки сидений. Проявились также пятна и под подушкой сиденья, а также между задним сиденьем и дверью. «Да», — согласился мейсон Это, пожалуй, действительно интересно. Вероятно, это ключ ко всему, то, что мы называем подозрением на доказательство, Но это еще не сами доказательства. Знаю, но когда я припру к стене Каслимана этими фактами, ему придется мне кое-что объяснить. Вот тогда я смогу получить доказательства. Когда ты собираешься это сделать? И потом ты собираешься сделать это сам? Да, именно сам. Лучше было бы предоставить это дело полиции. Гарвин похлопал себя по пиджаку. «Не боюсь я этого мелкого подонка. Пристрелю его, как собаку, если только пальцем пошевелит против нас». мейсон резко спросил. «У тебя есть разрешение на ношение этой штуки?» «Не будь глупцом», — сказал Гарвин. «У меня есть кое-что получше. Мандат помощника шерифа. Мне вменено в обязанность иметь при себе оружие. У меня несколько пистолетов, и я не настолько глуп, чтобы не иметь при себе постоянно хотя бы один» если кто нибудь попытается сыграть со мной грязную шутку ему придется несладко мейсон задумчиво посмотрел на гарвина где же ты хранишь остальные пистолеты в самых разных местах один у сына другой всегда у меня в сейфе кроме того помимо всякой недвижимости у меня есть еще и магазин спорт товаров я всегда хожу с оружием постоянно имею при себе пистолеты днем и ночью Я, знаешь, всегда прихожу в бешенство, когда в газетах натыкаюсь на сообщение о том, что какие-то подонки ограбили беспомощную старуху. Когда-нибудь кто-нибудь из этих супчиков нарвется на меня, и ей-богу, начнется изрядная стрельба. Я просто чувствую необходимость пристрелить парочку таких типов. Тогда бы другим было неповадно. А то при теперешнем положении дел ни один нормальный человек не может чувствовать себя в безопасности. Все это отребье беззаконно таскает с собой пистолеты, это у них просто в привычку вошло если бы кто нибудь сообразил также вооружить нормальных честных граждан то может быть кого то из этих негодяев пристеглили бы мейсон покачал головой полиция которая информирована намного лучше тебя вряд ли согласится с тобой гомер конечно усмехнулся гавин но что то незаметно чтобы она чего то добилась своими методами дэла уловила быстрый взгляд мейсона и многозначительно посмотрела на него пэрри понял сигнал повернулся к гарвину «Между прочим, я ведь совершенно забыл поздравить тебя с приобретением невестки». Гарвин вздохнул. «Да», — сказал он. «Я, правда, еще ее не видел, только разговаривал по телефону и передал свое благословение». «Красивая девушка», — сказала Делла. «Это уж забота сына. Он таких красоток подбирает пачками. Только ведь он человек очень беспокойный, эмоционально неустойчивый. Год назад он был без ума от Евы элиот Сгорал от желания жениться на ней. Потом вдруг совершенно неожиданно остыл. Я посочувствовал Еве и взял ее в себе на работу, когда Мэри ушла. Но к этому времени Гомер уже бегал за Стефанией и Вам, может быть, это неизвестно, но я заинтересовался корпорацией Фелтнера. Шесть месяцев назад я считал, что Стефания станет членом нашего семейства. И, черт возьми, мне этого очень хотелось. Вот уж прекрасная, разумная, уравновешенная девушка. Она могла бы как-то привести в чувство Гомера. Но я надеюсь, что, может, он хоть сейчас утихомирится. Это как раз то, что ему было нужно — жениться. Чересчур уж он импульсивный. Но все-таки, Мейсон, что же мы предпринем по поводу этого Кассельмана? «Давай-ка съездим и поговорим со Стефанией Фелкнер», — сказал Мейсон. «Ты не думаешь, что уже слишком поздно?» — спросил Гарвин. «Можно выяснить», — ответил Мейсон. «Делла, позвоните в «Леодоттер апартамент» и спросите, не может ли Стефания принять нас сейчас. Не стоит говорить, что мистер Гарвин у меня. Просто скажите, что нам хотелось бы повидаться с ней». «А мне ехать с вами?» Мэйсон кивнул. «Может быть, придется оформлять какое-нибудь соглашение насчет акций?» Делла вышла, чтобы позвонить Стефании. «Господи, какое наслаждение иметь настоящего толкового секретаря!» воскликнул Гарвин не могу передать тебе как мне ужасно не хватает мэри арден то есть мэри барлоу гарвин нахмурился следовало бы издать закон запрещающий секретаршим вступать в брак черт возьми мейсон знаешь ли ведь она так и ни разу не зашла ко мне после замужества просто не понимаю как она могла почему ты думаешь что она не заходила спросил мейсон не заходила отлично знаю и даже ни разу не позвонила и ни словечко не написала «К твоему сведению, Гомер», – сказал мейсон «Она дважды заходила, чтобы повидаться с тобой, но ее так встретили в твоей приемной, что Мэри решила больше у тебя не появляться, расценив это как твое нежелание ее видеть». «Ты хочешь сказать, что Ева Эллиот помешала Мэри повидаться со мной?» – спросил Гарден недоверчиво. «Именно так. Ева сказала Мэри, что ты занят, и даже не предложила позвонить тебе по телефону». «Ну и ну». «Да». «Теперь, пожалуй, мне стало полегче». «Полегче?» – переспросил мейсон «Ну да», – сказал Гарвин. «Я ведь уволил Еву Эллиот сегодня вечером». Вернувшись в контору, я спросил у нее, какого черта она не сообщила тебе, где я нахожусь. Она мне ответила, что я, мол, распорядился, чтобы она никому ничего не сообщала, и она точно следовала моим указаниям. Эта девица просто помешана на театральности». У нее непреодолимое желание драматизировать все, чем бы она ни занималась. Точно в таком стиле, как это делают кинозвезды. Поверь, Перри, у нее просто мания посещать кинофильмы, в которых среди персонажей есть секретарши. Она непременно смотрит и все телепередачи, в которых показывают всякого рода секретарш. Она досконально изучила голливудский образ секретарши и изо всех сил старается соответствовать этому стандарту. В общем, это тот самый случай, когда плохая актриса тщится подражать хорошей. А та, в свою очередь, изо всех сил стремится точно выполнить все то, что голливудский режиссер считает необходимым для воплощения образа идеальной секретаршей, имея в виду, естественно, исключительно внешние атрибуты. И я, в конце концов, просто устал от всего этого. И я... В этот момент вошла Делла и сообщила, что мисс Стефания Фелкнер ждет их прямо сейчас. «Что ж, поехали», — сказал Мейсон.